Глава 8 По странной прихоти судьбы Катя оказалась в той же палате, в которой лежала с Сашей. И у нее снова родился мальчик, очень похожий на Сашу, такой же упитанный, черноволосый и синеглазый. Колдунов хотел устроить ее к знакомым врачам в хорошую клинику, но пока собирался, У Кати начались схватки, и скорая отвезла ее в ближайший роддом. Ян был, естественно, на работе. Девочки в школе, а Саня в логопедическом садике, куда его пришлось отдать из-за проблем с шипящими. Скорая помощь оказалась действительно скорой, и врач с молоденькой медсестрой очень удивились, когда роженица заявила, что им придется подождать, пока она сделает несколько звонков и устроит, чтобы всех ее детей забрали вовремя. Дозвониться до мужа ей не удалось, он оперировал, но старшая сестра пообещала, что все ему передаст, и просила Катю ни о чем не беспокоиться. Но Катя все же позвонила Маргарите Матвеевне, та с радостью согласилась съездить за Саней. Не беспокоиться не получилось». Не успела Катя толком рассмотреть новорожденного, как в роддом примчался колдунов с девочками. Не поинтересовавшись, кого Катя родила, они хором стали орать, что Сани нигде нет. «Господи, Ян! Я же уехала сюда утром. Я просила забрать его Маргариту Матвеевну». «Так он у нее!» — Катя выхватила из кармана мужа мобильный телефон и набрала номер. «Алло, Саша у вас?» «Ну, слава богу, а то мои его потеряли». «Катя, блин, что же ты нам не сказала?» – завопил Ян. «Я чуть с ума не сошел, думал...» «Да уж можно было догадаться, что я не оставлю его одного на целый день в квартире», – огрызнулась Катя. «Но я думала, что Маргарита Матвеевна приведет его домой, а она к себе забрала. Просит сейчас, чтобы он пожил у нее, пока я в роддоме. Ты же не будешь с ним сидеть?» — Предупреждать же надо, ты бы хоть записку оставила. — А вы бы хоть спросили, как у меня все прошло? — Мы знаем. Мальчик, три восемьсот, пятьдесят сантиметра. Оля с Леной с вахты в школе позвонили, пока меня дожидались. — Спасибо тебе, рыжик! — Колдунов обнял ее, расцеловал, не смущаясь ни присутствием девочек, ни тем, что они находились в общем коридоре роддома, и положил руку на Катин живот. «Как хорошо у тебя матка сократилась!» – похвалил он. Чай не первый раз улыбнулась Катя и обняла сразу и его, и девочек. «А что ты мне поесть принес?» «Я ужасно голодная, с утра только чаю попить успела!» Ян потупился. «Но, ты же понимаешь, нам было не до еды!» «А почему вы вообще Сашку искать ко мне примчались?» – Запоздала, возмутилась Катя. Я вам что, волшебник изумрудного города? Вы даже не подумали о том, что я роженица, и меня нельзя волновать. Нет бы посидеть, подумать, куда он мог деться. Не шуми, лапочка, скажи, чего тебе хочется, я сбегаю. Да хотя бы булку и йогурт. Ужин разносили, пока я была в родилке, и теперь до утра мне ничего не дадут. Катя с улыбкой смотрела, как он бежит по коридору, обняла девочка которые до сих пор не совсем отошли от испуга за Сашу. «По дороге купите себе чего-нибудь», — сказала она. «Дома куриный суп, а котлеты я поджарить не успела, и что-то подсказывает мне, что Ян не будет этого делать. Если хотите, сами попробуйте поджарить. Главное, не включайте сильный газ, жарьте на маленьком огне и не жалейте масла. Не волнуйся». Пять дней уж как-нибудь продержимся, улыбнулась Лена. Мы поедим в школе. Я на службе. Утром по яйцу сварим, а вечером чай будем пить с бутербродами. В крайнем случае соседи помогут что-нибудь приготовить. Все семейство продолжало жить в коммуналке. Колдуновскую квартиру они сдавали. Шесть тысяч в месяц были серьезным подспорьем. — Нет, ну как мы Саню потеряли, — сказала Оля. Ян чуть не описывался от ужаса. «О-ля!» Катя укоризненно покачала головой. Тут вернулся Ян с двумя пакетами еды. Катя отругала его за расточительность и заставила большую часть покупок забрать домой. Второй Катин ребенок оказался таким же спокойным, как и Саня, и молока у Кати снова было много. Теперь она была уже опытной матерью и охотно раздавала советы соседкам – Учила их сцеживаться и пеленать малышей. Одна из женщин, лежавших в палате, родила без мужа и, судя по всему, очень переживала из-за этого. Катя ни о чем ее не расспрашивала, но однажды вечером рассказал ей собственную историю, после этого соседка немного повеселела. «Я лежала в этой же палате», — говорила Катя, — и была абсолютно уверена в том, что уже никогда не буду счастлива как женщина. Так же, как и ты, я смотрела ночами в окно, мечтая увидеть на этой дорожке отца своего ребенка. Но тогда он не появился. Он пришел много позже, когда я утратила всякую надежду быть вместе с ним. Нужно потерпеть, и все обязательно получится. Иногда Катя удивлялась тому, насколько изменилась ее жизнь и как сильно изменилась она сама. Разве могла она подумать, что из старой девы превратится в мать большого семейства? И попав после долгого перерыва на концерт в консерваторию, будет думать не о музыке, а о том, как бы дотянуть до Яновой зарплаты и где бы взять еще учеников. И уж совсем никогда, даже в кошмарном сне, она не могла себе представить, что будет носить мини-юбки». Теперь она ощущала себя настолько счастливой женщиной, что ей казалось, такое счастье не может быть долгим. «Господи», — молилась тогда Катя, — «сделай со мной все, что угодно. Пусть у Яна будет другая женщина, пусть я заболею и умру, все, что угодно. Только не допусти, чтобы что-то случилось с детьми и Яном». То, что за девять месяцев совместной жизни Катя забеременела сразу, Колдунов ни разу не сказал, что любит ее, теперь радовала Катю. Ведь если бы он, ко всему прочему, еще и полюбил ее, это сделало бы ее счастье невыносимо полным, и тогда за него уж точно пришлось бы сурово расплачиваться. Она взяла ребенка на руки и улыбнулась. «Как же назвать его?» Все почему-то были уверены, что родиться девочкой проблемы выбора имени не возникнет. Разумеется, она будет Светой. А мальчике никто даже не задумывался. Жалко, что у имени светлана нет мужского варианта. Хотя светки нового мужа звали Мишей. Девочкам будет приятно, если малыша назовут в честь их отца. Михаил Янович. «Да, это звучит». Выписывали из роддома обычно с 10 до 11 утра. Колдунов об этом знал, но было уже почти одиннадцать, а он все не появлялся. «Какого черта!» – ругалась про себя Катя. «Миллион перепутал дни. Как жаль, что у нее нет мобильника, и она не может ему позвонить. Телефон-автомат в коридоре не работал». Но ну, кроме нее это никого не волновало. У всех остальных мобильники были. Конечно, любая из соседок по палате дала бы ей свой, но соседок давно уже забрали домой. В одиннадцать пришла нянечка и объявила, что начинает мыть палату. Она согнала Катю с кровати, свернула ее матрас вместе со всей постелью в рулон и унесла. Лечь теперь было не на что, а сидеть она еще не могла. Оставалось только ходить из угла в угол и гадать, что случилось. Мишенька, к счастью, спал. Катя не представляла себе, что будет делать, если он проснется и захочет есть. На пол, что ли, ложится, чтобы покормить его. Она побежала в Сестринскую. Услышав Катину просьбу, пожилая медсестра нахмурилась, но позвонить разрешила. Любезный голос сообщил Кате, что абонент временно не обслуживается. Она набрала домашний номер, трубку никто не взял. И тогда Катя запаниковала всерьез. Взглянув на ее смертельно бледное лицо, медсестра потянулась за нашатырным спиртом. «Мало ли из-за чего человек может задержаться», — уговаривала она Катю. «Да наверняка ничего страшного». «Как бы не так», — думала Катя. Страшное всегда подкрадывается из-за угла и нападает внезапно». Сестра уложила ее на диванчик, потом ей принесли проснувшегося малыша. Дежурная смена стала прикидывать, на чем отправить Катю с ребенком домой, но тут позвонили с выписки и сообщили, что за Катей пришли. Детская сестра с Мишенькой на руках шла уже знакомым Кате маршрутом, и как в прошлый раз с Санькой Катя ужасно боялась, что она споткнется на неровном полу, или в выщербленной и уронит ребенка. Переодевшись в принесенную из дома одежду, Катя перепеленала малыша, сама взяла его на руки и вышла в вестибюль. К ней бросились зареванные Оля с Леной. Яна с ними не было. У Кати подкосились ноги. «Что случилось?» – непослушным языком произнесла она. «Говорите, ну!» «Ян, с утра пошел на работу!» Обе девочки зарыдали. Он сказал, что только посмотрит больного и сразу назад. Почувствовав, что ноги не держат совсем, и сейчас она упадет, Катя сунула ребенка Оле. Не молчите, ну! А потом он нам позвонил и сказал, что должен остаться на операцию. Мы ждали-ждали, думали, вдруг он все-таки приедет за нами. А потом собрались и поехали одни. Катя чуть не выругалась вслух. Она закрыла глаза и несколько раз глубоко вздохнула. «Он нам не разрешил одним ехать», — продолжали близнецы. «Мы должны были позвонить Юре, но Юры не было». Катя открыла глаза. «Ладно», — устало сказала она. «Ждите меня здесь, я пойду такси ловить, и аккуратнее с малышом». Шофер такси, подъехав с Катей к роддомовскому садику, при виде Оли с младенцем на руках изменился в лице, — «Это что теперь такие рожают?» – спросил он, и Кате стоило большого труда его успокоить. Обе комнаты сияли чистотой. В комнате девочек был накрыт праздничный стол. «Ты, наверное, есть хочешь?» Оля с Леной суетились вокруг дивана, на котором Катя раздевала малыша. «Ой, какой он хорошенький и на Саньку похож». «Конечно, хорошенький», – с гордостью сказала Катя. «Вот сейчас покармлю его». Потом, сбегаю за Санькой, соберемся все вместе и будем Яна ждать. Саньку Маргарита Матвеевна сама приведет. А за стол мы когда сядем? Катя подумала, что девочки с утра ничего не ели. Сама она тоже была ужасно голодной. Но что за праздничный стол без колдунова? Вот Ян приедет, тогда и сядем, твердо сказала она. Вы так красиво все сделали. Я хочу, чтобы он тоже полюбовался». «А пока давайте чаю попьем». Она прилегла на диван, чтобы покормить малыша. Девочки заботливо укутали ей ноги пледом и побежали готовить чай. Катя вспомнила, как после первых родов за ней ухаживала Светка и всплакнула. Колдунов вернулся только в шестом часо, Поцеловав Катю и вручив ей три белые розы, завернутые в целлофан, Он тщательно вымыл руки и пошел смотреть на сына. Тот недавно поел и теперь спал. Поэтому Яну удалось увидеть только пухлую щечку да прядь черных волос. «Я хочу назвать его Мишей. Хорошее имя!» «Как же ты добралась, бедная моя!» Ян повернулся к ней и обнял. «Я чуть с ума не сошел, думая о тебе. Я был уже в пальто, когда меня вызвали в приемное. Я им говорю... «Вы что, ребята, я за женой в роддом еду?» Катя засмеялась. «Не оправдывайся. Ты же не мог оставить человека без помощи?» «Ну да», — уныло согласился он, — «не мог. Хотя мне очень хотелось плюнуть на все и бежать к тебе. Я же люблю тебя». Вот он и сказал те слова, которые я уже не надеялась услышать, подумала Катя. «Мне ничего не изменилось». Оказывается, слова не меняют ничего. Салаты, приготовленные девочками, были малосъедобными, но Ян с Катей ели их донахваливали. Да Вскоре появилась Маргарита Матвеевна с Сашей, и Катя повела их знакомиться с новым членом семьи. Переполненные впечатлениями дня, девочки и старший сын уснули рано. Сегодня их положили в одной комнате. В другой Катя кормила Мишеньку. Колдунов сидел на кухне, курил и пил чай. Потом он долго принимал душ, потом снова курил на кухне. Не дождавшись мужа, Катя вышла к нему сама. «Почему ты не идешь спать?» «Катя, я понимаю, что тебе со мной трудно». Она молча прижалась к нему. Очень трудно, Ян вздохнул. Я совсем не забочусь о тебе. Целый день на работе, но, знаешь, пусть с первыми двумя не получилось, но уж в третий раз я обязательно встречу тебя из роддома.